Интеллектуальный союз. Люди и машины объединяют усилия. Джеймс Уилсон, Пол Дёрти. Идея вкратце. Точка зрения. Искусственный интеллект преобразует бизнес и приносит самый большой эффект только тогда, когда расширяет возможности человека, а не заменяет людей. Детали. Наибольший выигрыш компании получают от сотрудничества людей и умных машин. Люди должны обучать машины, объяснять им результаты и гарантировать ответственное использование, и ИИ в свою очередь может усиливать когнитивные способности и креативность людей, освобождать их от рутинных операций и расширять физические возможности. Рекомендации. Компаниям следует пересмотреть бизнес-процессы, концентрируя внимание на применении ИИ для повышения операционной гибкости или скорости и расширения масштабов, улучшения процесса принятия решений и углубления персонализации продуктов и услуг. Искусственный интеллект всё лучше справляется со многими человеческими задачами: диагностикой заболеваний, переводом с одного языка на другой, оказанием услуг, и его возможности быстро растут. Возникают обоснованные опасения, что ИИ в конце концов заменит людей везде. Такое развитие событий, однако, не стоит считать неизбежным и даже наиболее вероятным. Никогда раньше цифровые инструменты не были так тонко подстроены под нас, а мы под них. ИИ кардинально влияет на то, как выполняется работа и кто её делает, но всё же технологии в основном расширяют возможности человека, а не вытесняют его. Ценность сотрудничества компании выигрывают от оптимизации взаимодействия человека и ИИ. Получить максимальный эффект им помогут пять принципов: пересмотр бизнес-процессов, экспериментирование, повышение вовлечённости персонала, активно управляемая стратегия использования ИИ, ответственный подход к сбору данных, пересмотр характера работы для включения в неё ИИ и развитие соответствующих навыков персонала. Исследование 175 компаний в 12 отраслях показало, что с ростом числа усвоенных компанией принципов повышается эффективность реализации инициатив в области ИИ с точки зрения скорости, затрат, дохода и других операционных показателей. Конечно, многие компании используют ИИ для автоматизации процессов, но там, где его внедряют исключительно с целью замены людей, получают лишь краткосрочный рост производительности. Мы провели исследование, охватившее 1500 компаний, и выяснили, что наиболее значительные результаты получают фирмы, где люди и машины работают вместе. Объединённый интеллект людей и машин усиливает возможности и тех, и других. Лидерство в взаимодействии, креативность и коммуникабельность первых, скорость, масштабируемость и способность обрабатывать информацию вторых. То, что людям даётся естественно, например, шутки, может быть недоступно для машин. А то, что просто для машин, анализ гигабайтов данных остаётся за пределами возможностей людей. Но для бизнеса нужно и то, и другое. Для полного использования преимуществ такого сотрудничества компании должны понимать, в чём люди могут дополнять машины, где машины лучше всего дополняют людей и как перестроить бизнес-процессы в целях поддержания взаимодействия. Опираясь на свои исследования и практический опыт, мы разработали руководство, помогающее компаниям запустить процесс использования объединённого интеллекта. Люди помогают машинам. На людей возлагаются три критически важные роли. Они должны обучать машины выполнять определённые задачи, объяснять результаты выполнения этих задач, особенно когда они нелогичны или противоречивы поддерживать ответственное использование машин, например, предотвращать причинение роботом вреда человеку. Обучение. Машины необходимо обучать выполнению работы, для которой они созданы. Гигантские объёмы данных нужны, например, для того, чтобы научить программы машинного перевода справляться с идиоматическими выражениями, медицинские приложения распознавать заболевания, рекомендательные системы поддерживать финансовые решения. Кроме того, система искусственного интеллекта нужна обучать взаимодействию с людьми. Большинство организаций только начинают этим заниматься, но ведущие технологические компании и исследовательские группы уже достигли ощутимых успехов и накопили богатый опыт. Взять, к примеру, голосовой помощник Cortana, разработанный компанией Microsoft. Потребовал испродолжительное обучение, чтобы выработать правильные личные качества бота. Уверенность, заботливость, готовность помочь бизнесу издательности. Команда, в состав которой входили поэт, писатель и сценарист, потратила на это уйму времени и сил. Точно так же вырабатывалась индивидуальность Siri, голосового помощника Apple и Alexa, предлагаемой Amazon. Все они отражают бренд своей компании. Siri, например, отличается роскошностью в стиле Apple. Электронные помощники сейчас осваивают ещё более сложные и тонкие нюансы человеческого поведения, например, проявлять сочувствие. Стартап Cocoa, выделившийся из состава Media Lab Массачусетского технологического института, разработал технологию, которая помогает голосовым помощникам звучать так, будто они сочувствуют хозяевам. Например, если у пользователя был трудный день, система Cocoa не повторяет набившиеся скимину Мне очень жаль это слышать. Она может спросить, что именно произошло за день, и дать совет, который позволяет человеку взглянуть на всё под другим углом. Например, если горят сроки, Кокоу предложит подумать об этом как о стимуле, который заставляет действовать. Объяснение. Поскольку ИИ приходит к заключениям в результате процессов, непрозрачных для человека, так называемый чёрный ящик Машинам нужны эксперты в данной области, которые могут объяснить их поведение неспециалистам. Такие комментаторы особенно нужны в сферах, где применяется доказательный подход, например, в юриспруденции и медицине. Лечащий врач должен знать, как именно и оценивал входные данные о пациенте, давая рекомендацию. Точно так же эксперты нужны страховщикам и правоохранителям, например, для того, чтобы объяснить, почему автопилот автомобиля действовал так, что произошла авария или почему не смог избежать аварии. Без таких комментаторов не может обойтись ни одна регулируемая сфера, а на самом деле весь потребительский рынок, где решения машины могут быть сочтены несправедливыми, незаконными или просто ошибочными. Так, общий регламент по защите данных General Data Protection Regulation GDPR Евросоюза предоставляет потребителям право требовать объяснения любого решения на базе алгоритма, например, выбора процентной ставки по кредитной карте или ипотеке. Это одна из областей, где применение ИИ ведет к росту занятости. По оценкам экспертов, компаниям придется создать около 75 тысяч новых рабочих мест для обеспечения требований GDPR. Поддержка. Помимо специалистов, которые объясняют принятые ИИ решения, компаниям потребуются работники сопровождения, в обязанности которых входит обеспечение корректного, безопасного и ответственного поведения машин. Например, эксперты, которых иногда называют инженерами по технике безопасности, концентрируют внимание на прогнозировании и предотвращении ущерба, который может нанести ИИ. Разработчики промышленных роботов, работающих рядом с людьми, уделяют очень большое внимание проблеме обнаружения людей в зоне действия робота во избежании причинения им вреда. Они могут также анализировать данные комментаторов в тех случаях, когда ИИ всё-таки наносит ущерб, например, когда беспилотный автомобиль оказывается участником серьёзного ДТП. Задачей групп сопровождения является также соблюдение системами ИИ этических норм. Например, при принятии решения о кредитовании ИИ не должен дискриминировать определённые слои населения, как иногда случается. Менеджеры по этике отвечают за выявление и решение подобных проблем. Специалисты по соблюдению требований к обработке данных следят, чтобы данные, вводимые в системы ИИ, соответствовали требованиям GDPR и другим требованиям по защите прав потребителей. Специалисты по использованию данных занимаются вопросом ответственной обработки информации с помощью ИИ, как и другие высокотехнологичные компании. Apple использует ИИ для сбора персональных данных пользователей гаджетов и ПО компании. Цель повышение удовлетворённости пользователей, но ничем не ограниченный сбор данных может нарушить конфиденциальность, вызвать недовольство людей и вступить в конфликт с законом. Поэтому в компании работает команда по дифференцированной конфиденциальности, задача которой сделать так, чтобы ИИ получал максимум информации о группах пользователей, в статистическом плане, не нарушая при этом конфиденциальности личных данных индивидуальных пользователей. Машины помогают людям. Умные машины расширяют возможности людей тремя путями. Они могут усиливать наши когнитивные способности, взаимодействовать с клиентами и работниками, высвобождая нам время для решения задач более высокого уровня, делать то же, что и люди, расширяя наши физические возможности усиление. Ии может помогать нам в сфере анализа и принятия решений, предоставляя нужную информацию в нужное время, а кроме того, способствовать повышению нашего творческого потенциала. Вот, например, как программа Dreamcatcher компании Autodesk расширяет горизонты воображения даже выдающихся дизайнеров. В Dreamcatcher можно задать параметры нужного продукта, скажем, кресла Предельная нагрузка около 140 кг, сиденье на высоте 45 см от пола, стоимость материалов не более 75 долларов и так далее. Можно также загрузить данные о других интересных на взгляд дизайнера креслах. Dreamcatcher перебирает тысячи конструкций, отвечающих заданным критериям, и нередко выдаёт идеи, которые человеку даже не приходили в голову. Дизайнер может затем задать программе направление поиска, указав, какие кресла ему нравятся, а какие нет и запустить таким образом новый раунд поиска решения. В ходе этого итеративного процесса Dreamcatcha производит несметное множество вычислений, подбирая конструкции в соответствии с заданными критериями. Дизайнер тем временем может сконцентрироваться на том, что свойственно только человеку профессиональное суждение и художественное восприятие. В взаимодействии Взаимодействие человека и машины позволяет компаниям наладить более эффективную коммуникацию с персоналом и клиентами. Интеллектуальные агенты, такие как Cortana, могут поддерживать взаимодействие с людьми или от имени других людей. Например, стенографировать заседания и рассылать все записи с голосовым поиском тем, кто не смог присутствовать. Такие приложения отличаются возможностями масштабирования. Один чат-бот, например, может одновременно обслуживать множество клиентов независимо от их места нахождения. В UBS, крупнейшем банке Швейцарии, виртуальная помощница Айда взаимодействует с миллионами клиентов. Айда поддерживает общение на естественном языке, имеет доступ к огромному объёму данных и отвечает на часто задаваемые вопросы, например, как открыть счёт или осуществить трансграничный платёж. Она может также задавать звонящему уточняющие вопросы для решения проблем, анализировать тон голоса, раздражённый или одобрительный, например, и использовать эту информацию в дальнейшем для улучшения обслуживания. Если решить проблему без участия человека не удаётся, это примерно в 30% случаев, Айда переводит звонок сотруднику клиентской службы и следит за разговором, чтобы научиться решать подобные проблемы в будущем. В то время как Айда занимается простыми вопросами, люди могут сосредоточиться на решении более сложных, особенно таких, которые поступают от недовольных клиентов и требуют особого внимания. Выполнение аналогичных действий. Такие решения на базе ИИ, как Айда и Картана, являются по сути цифровыми сущностями, но есть и другие продукты, в которых ИИ встроен в роботов, которые расширяют возможности человека. Благодаря сложным системам датчиков, моторов и приводов, машины с ИИ способны распознавать предметы и людей и безопасно работать вместе с человеком на производстве, на складах и в лабораториях. На производстве, например, потенциально опасные и неинтеллектуальные промышленные агрегаты превращаются в интеллектуальных, реагирующих на окружающую обстановку коботов. Рука кобота может выполнять повторяющиеся действия, связанные с поднятием тяжестей, А на работника возлагаются дополнительные задачи, которые требуют ловкости и профессионального суждения, например, сборка мотор-редукторов. Hyundai расширила понятие кобота, включив в него экзоскелеты. Это носимые роботизированные устройства, которые адаптируются к анатомическим особенностям пользователя и его положению в реальном времени. Они позволяют людям справляться с работой без чрезмерного напряжения сил переосмысление бизнеса. Чтобы получать от ИИ максимальную пользу, необходимо радикально пересмотреть операционную деятельность компании. Прежде всего, следует выявить и описать производственные сферы, перспективные с точки зрения совершенствования. Это может быть неэффективный внутренний процесс, например, неповоротливость HR-службы при заполнении вакансий или непреодолимые ранее проблемы которая теперь решается с использованием ИИ. Например, быстрое выявление нежелательной реакции на лекарство в большой группе пациентов. Более того, новые технологии и аналитика позволяют выявлять ранее неизвестные проблемы, поддающиеся решению с помощью ИИ. Выявление скрытых проблем. Бывший министр обороны США Дональд Рамсфилд однажды остроумно заметил, что существуют известные известные Известные и неизвестные, и неизвестные и неизвестные. Вещи, о которых мы не знаем, что не знаем их. Некоторые компании сейчас используют ИИ для выявления неизвестных неизвестных в своем бизнесе. Например, компания GNS Healthcare, которая с помощью машинного обучения пытается найти скрытые взаимосвязи между данными в медицинских картах пациентов и в других источниках. Установив взаимосвязь, программа генерирует гипотезы, объясняющие её, и выбирает из них наиболее вероятные. Это позволило JNS выявить взаимодействия лекарств, о которых раньше не подозревали. Генеральный директор компании Колин Хилл отмечает, что они использовали вовсе не шаблонный поиск и анализ данных. "Наша платформа машинного обучения не просто ищет закономерности и корреляции", говорит он. Она выявляет причинно-следственные связи. Компании также должны выработать совместные решения на основе представлений заинтересованных сторон о возможностях сотрудничества с ИИ в целях улучшения процессов. Известен пример крупной агротехнической компании, где решили внедрить ИИ для помощи фермерам. Компания располагала гигантским объёмом данных о свойствах почв, особенностях погоды, исторической урожайности и тому подобном. И первоначально планировалось создать интеллектуальное приложение, которое может более точно предсказывать будущие урожаи. Но в ходе обсуждения идеи с фермерами стало понятно, что есть более актуальные задачи. Чего фермерам действительно хотелось это рекомендации в реальном времени по повышению продуктивности. Что сеять, где именно, сколько вносить удобрений и так далее. Компания разработала интеллектуальную систему, которая генерирует подобные советы. Первые результаты оказались многообещающими. Фермеры отметили увеличение урожайности. Результаты первых тестов затем ввели в систему для более тонкой настройки алгоритмов. Здесь, как и на этапе выявления перспективных направлений ИИ и аналитические методы могут существенно помочь в поиске новых подходов к улучшению процессов. На третьем этапе компании должны масштабировать и обеспечить устойчивость своего решения. Банк СИБ, например, первоначально реализовал Айда как внутреннее решение, которое помогало в работе 15 тысячам сотрудников банка. Затем банк развернул чат-бот для клиентов, число которых достигало уже миллиона человек. Опираясь на опыт работы с сотнями компаний, мы выявили пять характеристик бизнес-процессов, которые обычно хотят улучшить гибкость, скорость, масштаб, принятие решений и персонализация. Решившись на пересмотр бизнес-процессов, определите, какая из этих характеристик находится в центре задуманной трансформации, как именно интеллектуальное сотрудничество позволяет её улучшить и какая взаимосвязка с другими характеристиками потребуется. Гибкость В какой-то момент негибкость бизнес-процессов в Mercedes-Benz стала всё больше беспокоить руководство компании. Клиенты, приносившие наибольший доход компании, хотели получать индивидуализированные седаны S-класса, но сборочные линии не позволяли удовлетворить их потребности. Традиционно производство автомобилей представляет собой жёсткий процесс с использованием неинтеллектуальных промышленных роботов. Для повышения гибкости компания Mercedes заменила некоторые из таких роботов интеллектуальными коботами и переориентировала процессы на взаимодействие человека и машины. На заводе близ Штутгарта в Германии интеллектуальные манипуляторы, направляемые рабочими, поднимают и монтируют тяжёлые детали, превращаясь в продолжение человека. Таким образом, рабочий может управлять сборкой каждого автомобиля. Он теперь меньше занят ручным трудом, и фактически выполняет роль оператора робота. Команды, состоящие из человека и машины, могут адаптироваться на лету. Коботы легко перепрограммировать с планшета, что позволяет им выполнять разные задачи в зависимости от потока заданий. Подобная гибкость даёт автопроизводителю возможность добиться невиданного уровня индивидуализации. Mercedes может подстраивать производство к требованиям заказчика в реальном времени, изменяя всё от приборной панели и материалов сидений до колпачков на вентилях шин. Сейчас ни одна машина, сходящая с конвейера в Штутгарте, не является точной копией другой. Скорость. В некоторых видах деятельности скорость играет определяющую роль. Например, при выявлении мошенничества с кредитными картами У компании есть всего несколько секунд для того, чтобы определить, следует ли одобрить ту или иную транзакцию. Если это мошенничество, деньги, скорее всего, вернуть не удастся. Однако, если слишком часто отказывать в проведении законных транзакций, не трудно вызвать раздражение клиентов. Как и большинство других крупных банков, HSBC разработал интеллектуальное решение, повышающее скорость и точность выявления случаев мошенничества. ИИ выполняет мониторинг и оценку миллионов транзакций каждый день, используя данные о местоположении клиента и его поведении, IP-адрес и другую информацию для выявления закономерностей, которые сигнализируют о возможных махинациях. После того, как система была запущена в эксплуатацию в американском отделении HSBC, там существенно снизился процент невыявленных махинаций с картами и ошибочных одобрений. Затем систему развернули в Великобритании и странах Азии. Интеллектуальная система Danske Bank повысила уровень выявления мошенничества на 50% и снизила число ошибочных одобрений на 60%. Сокращение числа ошибочных одобрений освобождает специалистов, которые могут сосредоточиться на сомнительных транзакциях, помеченных ИИ как потенциально опасные и требующих вмешательства человека. Борьба с финансовыми махинациями похожа на замкнутый круг. Повышение раскрываемости таких преступлений заставляет мошенников использовать более изощрённые приёмы, для выявления которых требуются более совершенные средства и так далее. Поэтому алгоритмы и модели оценки, направленные на борьбу с мошенничеством, имеют очень короткие жизненные циклы и нуждаются в постоянном обновлении. Кроме того, в разных странах и регионах используются разные модели. По этим причинам целой армии экспертов по анализу данных, IT-специалистов и финансовых экспертов приходится помогать в взаимодействии человека и машины. Масштаб. Низкая масштабируемость процессов является препятствием для роста во многих отраслях. Это особенно касается процессов, где активно используется труд человека с минимальным участием машин. Именно таким долгое время оставался процесс подбора персонала в компании Unilever. Там искали способ повышения многообразия рабочей силы, численность которой составляла 170 тысяч человек. В HR службе компании решили сосредоточиться на отборе кадров низшего звена и лучших из них быстро продвигать до руководящих позиций. Однако существующие процессы не позволяли поставить индивидуальную оценку кандидатов на поток и успешно отбирать перспективных работников. Юнилевер решил эту проблему, объединив возможности людей и машин. На первом этапе процесс оценки кандидатов им предлагают сыграть в онлайн-игру, которая позволяет выявить определённые черты характера, например, неприятие риска. Игра не предполагает правильных или неправильных ответов, но помогает ей определить, какие люди лучше подходят для той или иной должности. На следующем этапе кандидату предлагают представить в компанию видео где тот отвечает на вопросы, разработанные для определённой должности. Ответы также анализируются интеллектуальной системой, которая учитывает не только что человек говорит, но и его интонацию и невербальные сигналы. Лучших кандидатов, отобранных на этом этапе с помощью ИИ, приглашают в UniLever для личного собеседования, после которого уже люди принимают решение о приёме на работу. Пока еще рано судить об эффективности нового процесса подбора персонала. В компании говорят о бесспорных положительных сдвигах, но нужно собрать больше информации. Тем не менее ясно, что новая система существенно расширила масштабы поиска кандидатов. В определенной мере это объясняется тем, что с системой можно взаимодействовать через смартфон. Число кандидатов за год удвоилось и достигло 30 тысяч. Число высших учебных заведений, выпускники которых подают заявления на приём, выросло с 840 до 2600. Увеличилась также социально-экономическая многообразия состава претендентов. Помимо этого, среднее время от подачи заявления до принятия решения сократилось с 4 месяцев до 4 недель, а время, которое кадровая служба тратила на рассмотрение каждой кандидатуры, стало меньше на 75%. Принятие решений Предоставляя работникам специально подобранную информацию и рекомендации, ИИ помогает им принимать более обоснованные решения. Это особенно важно в отраслях, где отдельное взятное решение может сильно повлиять на результат работы всей компании. Возьмём, например, опыт компании General Electric, где используют цифровых двойников, то есть виртуальные модели оборудования для улучшения технического обслуживания. Компания создаёт цифровые модели турбин и других промышленных продуктов, И непрерывно обновляет их на основании эксплуатационных данных. JI накопила огромный объём информации о нормальном и нештатном функционировании оборудования. Её приложение Predix с алгоритмами машинного обучения теперь может предсказывать выход из строя той или иной детали конкретного агрегата. Эта технология кардинально изменила процесс принятия решений по обслуживанию промышленного оборудования. Predict может, например, выявить непредвиденный износ ротора турбины, проверить историю её эксплуатации, сообщить, что вероятность отказа выросла в 4 раза в последние несколько месяцев, и предупредить, что если не принять меры, срок службы ротора сократится на 70%. Система может подсказать, что именно следует предпринять с учётом текущего состояния агрегата, условий работы и обобщённых данных об аналогичных неисправностях и принятых мерах. Наряду с рекомендациями Predix генерирует информацию о затратах и выгодах в случае своевременного ремонта, а также указывает степень уверенности, например, 95% в допущениях, лежащих в основе анализа. До Predix у техников был шанс обнаружить подобную неисправность лишь во время плановой проверки. Она вполне могла оставаться незамеченной до тех пор, пока ротор не выйдет из строя и не потребуется дорогостоящий ремонт. Благодаря Predix сотрудники технической службы получают сигналы о возможных проблемах до того, как они перерастут в нечто более серьёзное. Кроме того, техники получают информацию, необходимую для принятия эффективных решений, которые иногда экономят миллионы долларов. Персонализация. Если задаться вопросом, где искать золотую жилу маркетинга, то ответом будет индивидуальное обслуживание покупателей. С помощью ИИ можно достичь такого уровня персонализации, о котором трудно было даже мечтать, причём в широком масштабе. Взять хотя бы интеллектуальные алгоритмы, которые использует музыкальный потоковый сервис Pandora для формирования персонализированных плейлистов для каждого из миллионов пользователей с учётом их предпочтений. Другой пример Starbucks, где с разрешения клиентов используется ИИ, для распознавания их мобильных устройств и формирования истории заказов. Пользуясь этой информацией, бариста в любом заведении может предложить клиенту на выбор наиболее предпочтительные варианты напитка. Интеллектуальные технологии делают то, что умеют делать лучше всего. Просеивают и обрабатывают гигантские объемы данных для того, чтобы рекомендовать определенные предложения или действия. Люди тоже делают то, в чем они наиболее сильны. Полагаясь на интуицию и суждение, вырабатывают рекомендации, или выбирают наиболее подходящий вариант. Корпорация Carnival применяет и ей для персонализации круизного обслуживания миллионов отдыхающих через носимые медальоны Ocean Medallion и сеть. Машинное обучение обеспечивает динамическую обработку потока данных от медальонов, датчиков и систем на борту морского лайнера. Медальоны облегчают процесс посадки и высадки, отслеживают действия гостей, упрощают покупки, поскольку к ним можно привязать кредитные карты, а также выполняет функцию ключа от каюты. Медальёны связаны с системой, которая учитывает предпочтения гостей и предлагает индивидуальный сервис, развлечения и меню. Потребности в новых ролях и талантах. Пересмотр бизнес-процессов предполагает не только внедрение ИИ. Он также требует переподготовки работников, приобретения того, что мы называем интегрированными навыками, то есть умение эффективно работать во взаимодействии с машиной. Для начала люди должны научиться делегировать определённые задачи новым технологиям. Так, хирурги должны научиться доверять компьютеру чтение рентгеновских снимков и результатов МРТ. Работники также должны понимать, как следует сочетать исключительно человеческие возможности и возможности умной машины для получения более высокого результата, например, в роботизированной хирургии. Работники должны обучать интеллектуальных агентов новым навыкам и проходить тренинги по работе с участием ИИ. Именно, наверное, необходимо знать, как лучше всего ставить вопросы перед интеллектуальным помощником, чтобы получить требуемую информацию. И обязательно нужны специалисты наподобие команды по дифференцированной конфиденциальности Apple, которые будут обеспечивать ответственное использование интеллектуальных систем. Мы предполагаем, что в будущем роли в компаниях начнут изменяться в зависимости от желаемых результатов новых процессов и организации все больше станут ориентироваться на навыки и умения, а не на букву должностных инструкций. AT&T уже начала движение в этом направлении, когда перенесла акцент с проводной телефонной связи на мобильную и взялась за переподготовку более 100 тысяч работников. В рамках этой инициативы компания полностью пересмотрела свою организационную структуру. Примерно 2000 должностей заменили на значительно меньшее число более широких позиций, требующих сходных навыков. Некоторые из этих навыков вполне традиционны, например, анализ и обработка данных и подготовка данных к анализу, другие менее очевидны, например, умение использовать простые инструменты машинного обучения для перекрёстных продаж. Работа в человеко-машинной среде требует от людей участия в новых и необычных видах деятельности. Например, в обучении чат-бота и выполнении действий не так, как раньше. Использовать этот чат-бот для более качественного обслуживания клиентов. К настоящему моменту однако лишь немногие компании из числа тех, что мы изучали, начали пересматривать бизнес-процессы с целью оптимизации взаимодействия человека и машины. Но их опыт ясно говорит о том, что организации, где машины применяются только для замены человека, реализуют далеко не весь потенциал ИИ. Такая стратегия ошибочна с самого начала. Завтрашними лидерами будут те, кто сделает ставку на интеллектуальный союз человека и машины, трансформировав свою деятельность, рынки, отрасли и, что не менее важно, рабочую силу. Об авторах Пол Дойерти Директор по технологиям Mainovatsiya Maxence. Соавтор книги Человек плюс машина. Новые принципы работы в эпоху искусственного интеллекта. Джеймс Уилсон, управляющий директор по информационным технологиям и бизнесом в исследовании Maxence Research. Соавтор книги Человек плюс машина. Новые принципы работы в эпоху искусственного интеллекта.